Это действительно неожиданно», – произнес Акимура, оглядев людей в большом зале. «Я не рассчитывал увидеть здесь всех собравшихся. Думал, к нам заглянет максимум два или три представителя, не больше». Не сказать, что камню некуда было упасть, но вдоль стен стояли представители родов, имевшие земли на востоке Империи. Главы кланов тем временем занимали место за столом переговоров. «Тем не менее», – вздохнул Гиулерун, глава клана «Падающий лист». «Все мы здесь», – Я могу сказать, что очень удивлен организацией этой встречи от вашего лица. Удачное стечение места, времени и обстоятельств развел руками азиат. Освобожденные от осады город, победа над корпусом Сатории, развязанные руки восточных кланов. Слишком много перспектив, чтобы упускать момент. Да, война с Саторией еще не закончена, но мы выгнали их обратно, за границу. Ущелье просто так уже не возьмешь. «Мы с вами это уже обсуждали, но хотелось, чтобы каждый еще раз обозначил свои намерения. снова взял слово седовласый мужчина. «Все ли действительно понимают, что данная встреча носит тайный характер?» По залу пронесся шепот представителей родов, а главы кланов лишь коротко кивнули. «Если все понимают, что сказанное в этом зале должно остаться внутри него, то я активирую артефакт. Он поможет нам сохранить тайну». Азиат достал из кармана небольшой кубик и разложил его на четыре цветных элемента. Каждый засветился согласно своей стихии. Теперь на правах единственного представителя великого клана я попрошу взять слово Максимуса Фара из клана «Истинное пламя». Взгляды переместились с азиата на молодого парня лет 17 на вид. Несмотря на молодость, лицо его было суровым. Возможно, тут сказались мешки под глазами и хмурое выражение лица, а может, последние трагические события в клане. Все вы знаете, что род Фар фактически лишился двух поколений, на которые возлагалась вся ответственность на ближайшие десятилетия. Их обучали, их холили и лелеяли, их готовили к правлению кланом. Однако облизнул губы мальчишка и не удержал эмоций, продолжив через сжатые зубы. Нашлись те, кто считает, что имеет право забрать главенство в клане, несмотря на то, что род еще жив. Несмотря на то, что роды есть чем ответить. И именно поэтому в клане истинного пламени больше нет родов Парак и Сур. Эти ветви оказались гнилыми. Мальчишка обвел всех собравшихся и, взяв себя в руки, продолжил. Пока разбирались с проблемами внутри клана, мы не увидели саторцев, которые жгли землю под нашими ногами. Мы поздно спохватились и заплатили за это жизнями многих. Это был горький урок. Максимус упер взгляд в столешницу и продолжил уверенным голосом. Однако наш урок оказался пустым для остальных великих кланов. Они продолжают грызню, несмотря на то, что Баритони со своей армией сидит на наших землях, Шимат, захватив несколько крепостей, продолжает налеты летучими отрядами, а Южане уводят в свои земли имперских граждан стадами, словно скот. Даже степняки, получившие саторской стали сполна, и те умудряются запускать конные отряды в наши земли. Еще немного, и империя не станет. Еще совсем чуть-чуть. В зале повисла свинцовая тишина. Все все и так знали, но до сегодняшнего момента это оставалось чем-то нереальным. Чем-то из разряда «хорошо, что не со мной». Сейчас же, когда это произнес вслух молодой фар, наступила точка плавления. Стальная уверенность в нерушимости империи потекла, словно плавленый сыр на вертеле. Сегодня восточные кланы собраны ради образования Альянса. Гордо, выпрямив спину, чтобы оказаться больше, произнес Фар. «Сегодня клан «Падающий лист», демоны леса, клан «Духа реки Рё», уши и кинжалы которых не раз переворачивали историю, и клан «Истинного пламени», огонь которого горел и будет гореть вечно, объявляют о создании Восточного Союза». «С нами жизнь», — произнес Геолерон, кивнув Максимусу. «Наши уши, клинки и яд тоже с вами». Изобразил учтивый кивок Акимура. В зале повисла небольшая пауза, которую прервал сморченный старичок с длинной белой бородой. Клан древней сосны мало что может предложить. У говорящего подрагивала правая рука, но взгляд выглядел очень чистым и мудрым. Однако мы всегда жили землей и дарами леса. Множество воинов от нас ждать глупо, да и клановой специализации магии у нас жизнь и земля. Поможет ли вам такой союзник? Наши земли чудом уцелели от набега саторцев. Нам нужно будет как-то кормить армию, кивнул Фар. Мы будем рады любой помощи. Клан Одинокого Орла чудом выстоял, произнес тем временем до год. Я должен признаться, что это было нелегко. Если быть до конца откровенным, то нас просто спасли. Нужен ли вам в союзе клан, который проиграл? Я слышал, что ты вышел в последнюю атаку со светящейся реликвией клана в руках. — слегка улыбнулся Максимус. — Как в сказках о вашем роде. — Это правда? — Правда, — неохотно признался воин. — Тогда ваши силы были бы крайне полезны для дела, — пожал плечами фар. — Одно присутствие сказки порой дает больше, чем сотни закованных в броню рыцарей. — Нас не так много, но мы понимаем, — кивнул парень. — Однако игнорировать таких опытных воинов будет настоящей глупостью. «Мы неоднократно моделировали ситуацию, в которой империя не станет как таковой». Подал голос толстячок с тонким носом, небольшой щетиной на подбородке и тонкими губами. Мало того, что в его внешности было мало приятного, так он еще и периодически начинал непроизвольно щурить левый глаз и заикаться. «Все наши модели приводят к тому, что наш клан либо разорят, либо просто поглотят более сильные кланы других государств». Клана мастера предгорья не станет как такового. Мы пытались придумать модель, при которой мы сможем вступить в бой с саторцами и не угробить наши скудные силы. К сожалению, вероятность этого была слишком мала. Синайку вступил в разговор Акимура. Скажите, а как так получилось, что по вашей земле сначала прошли саторцы, а затем мертвая армия, и ни те, ни другие даже не заметили, что эти земли обитаемы? — Мы живем на границе, — покачал головой толстячок. — Неужели здесь есть хотя бы один рот, у которого нет плана на случай войны? — Наш план был уйти в галерею под землю. Там у нас склады, сеть защищенных лабиринтов, которые уходят вглубь восточного хребта. Однако все наши планы упирались в продовольственный коллапс. Мы рано или поздно вышли бы наружу, чтобы обменять припасы. Проще говоря, мы не можем сидеть под землей вечность. Каковы же ваши планы теперь? Поинтересовался Фар. От нас также мало помощи, произнес Синайку. Единственное, что мастера Предгорья могут предложить, боевые артефактные комплекты и четыре десятка боевых големов из стали. Если будет время, мы их переработаем в атакующие комплектации. Сколько и каких комплектов вы можете предложить? Плохо скрывая волнение, спросил Максимус. Если выпотрошить запасники, около тысячи. Хмурясь, — ответил толстячок. Но, п -п -по — Но повторюсь, на данный момент мы ушли под землю, еще не успели до конца развернуть лаборатории и мастерские. Нужно время, чтобы приступить к выпуску артефактных комплектов. Фар вздохнул и сплел пальцы кистей, чтобы не выдать своего волнения. Это заметило Кимура и, дождавшись его взгляда, спокойно улыбнулся и кивнул. — Это было бы отличное подспорье для наших воинов, — произнес парень. — Сотни сохраненных воинов в будущем дадут нам очень много. — Тогда клан мастера предгорья с вами, — кивнул Толстячок. — Все время, что саторцы гуляли по нашим землям, начал последний высокий худощавый мужчина. — Все это время наши войска простояли в предгорьях на юге. Мы ожидали удара, но на битву с нами просто не пришли. Мы десятилетиями строили тайные заставы, убежища и линии обороны на юге гор. А саторцы пробили брешь в месте, где казалось, она невозможна. «Клан Восточный Щит всегда был на страже границ», — вмешался Геулерон. «В сложившейся ситуации нет вашей вины, Угрот. Саторцы удивили всех». «Наши войска спали на ходу. Мы шли без передышек, сутками напролет», — хмуро произнес воин. «Но когда подошли, оказалось, что мы уже и не нужны. Дважды за одну кампанию наши войска остались не у дел. «Это была действительно необычная кампания», – кивнул Фар. «Сначала с наскока они не смогли взять Армавир, им пришлось разделить войска, чтобы успеть захватить город до вашего прихода. А потом появился Темный. Пусть все обошлось минимальными потерями для нас, но не стоит делать ставку на Нежить». «Нежить не ест, не пьет и не спит», – мотнул головой глава клана Восточный Щит. «Наши воины во многом уступают». «Ни одно мертвое войско не может быть только из высшей», возразил парень. «А значит, основная часть – тупая нежить. Не вздумайте сравнивать настоящего подготовленного воина и поднятого мертвяка. Это как сравнивать меч и огородную тяпу крестьянина. И тем и тем можно убить, но одно создано убивать, а второе подвернулось под руку». Мужчина усмехнулся сравнению и кивнул, немного просветлев лицом. «И нам бы очень пригодились войска клана Восточный Щит». Подготовленных с малых лет воинов в наших кланах не так много. Профессиональная армия для многих из нас роскошь. Максимус взглянул в глаза угрота и спросил. — Вы с нами? — Клан Восточный Щит в Альянсе, — кивнул угрот. — Что же, — вздохнул Фар, — тогда я могу с чистой совестью заявить. Восток Империи объединился. Нас достаточно много, чтобы прямо сейчас выступить крупнейшими силами на Запад, чтобы выкинуть с наших земель и Баритонию, и Шимат.